6. На десятый день путешествия участники Бонни Скоттс-тура выставили свой багаж в коридор в половине восьмого, а не в половине седьмого утра, внеся после тайного голосования поправку к программе, составленной Ирмой и добавив себе лишний час сна. Квиллер дошел до домера поле и постучался. «Можно войти?» — спросил он. «Доброе утро, милый. Я как раз собираюсь заварить чай. Выпьешь чашку?» «Нет, спасибо. Я просто хочу сообщить тебе, что уезжаю тут час по прибытии в Эдинбург. — Что-нибудь случилось дома? — спросила она с тревогой. — Нет, просто мне очень хочется вернуться в Пикакс. Я меняю свой билет на самолет. — Квил, тебе компаньон не нужен? — Ты не хочешь разве посмотреть Эдинбург? Это великолепный город. Я много раз был там по заданию газет. — Скажу честно, после смерти Ирмы моя душа не лежит к нашей поездке. И еще, пусть это покажется глупым, но я соскучилась по Будсе. «Дай мне твой билет, и я позвоню в авиакомпанию», — сказал он. На этот раз он заказал места в первом классе. Он нуждался в дополнительном пространстве для своих длинных ног и широких плеч, и после десяти дней разговоров о пустяках жаждал уединения для задушевной беседы с Полли. Через 24 часа, распрощавшись с товарищами по путешествию, они оказались на борту самолета, и Квиллер позволил себе роскошь вытянуть свои длинные ноги. Полли пила шампанское и они наслаждались своим положением очень важных персон. «Интересно, скучал ли по мне Бутси?» — сказала Полли. «Я еще никогда не оставляла его дольше, чем на выходные. Моя невестка хорошо о нем заботится, но между ними нет, конечно, такого взаимопонимания, какое установилось между ним и мной». Милдред говорит, что Коку отгрызает кусочки от моих свитеров. «Значит, ему одиноко, хотя она кормит его изысканными блюдами и развращает сомнительными развлечениями, наподобие карточных гаданий». Им снова предложили шампанское, и была подана восхитительная закуска, которая навела Поле на одну мысль. Как странно, что в Шотландии нам ни разу не довелось отведать Хаггис, и мы ни разу не слышали игры на волынке, и не видели, чтобы кто-нибудь танцевал хорн-пайп. Фактически мы ни разу не пообщались с кем-нибудь из шотландцев, мы всегда были вместе с нашей группой и оставались маленьким кусочком мускаунти на чужой земле. За этим последовало молчание, полное сожаление, а потом Поле сказала, — кстати, похвастаюсь, что в эту поездку я обошлась без бронхита, хотя и не принимала таблетки с витамином С. Они слишком уж большие, и их трудно проглотить. — Твой бронхит в Англии в прошлом году объяснялся чисто психологическими причинами. Просто с тобой не было меня... — Можно ли встретить большее тщеславие? — весело процитировала она Шекспира. — Быть в меру тщеславным совсем неплохо, — парировал он. — Самый сомнительный афоризм, который я когда-либо слышала, кто это сказал? — требовательно спросила она. — Я. Под воздействием шампанского Поле впала в нежную мечтательность и проворковала. — Я скучала по тебе, милый. Мы за всю поездку ни разу не были наедине. — Я тоже скучала по тебе, Поле. Я очень опечалена смертью Ирмы, и мне жаль, что я не могла присутствовать на ее похоронах. Вероятно, ее похоронили два дня назад. — Не думаю медленно и спокойно произнес Квивер. Возникло одно осложнение. — Что ты имеешь в виду? — спросила Поля, выйдя из задумчивости. Услышав о странной одиссее контейнера с телом Ирмы, она просто задохнулась от изумления. — Ну, — помолчав, сказала она, — я тоже могу сообщить тебе нечто удивительное. — Я слушаю. Поля колебалась, словно размышляя, с чего начать. — Видишь ли? Передавая Ларе портфель Ирмы, я предварительно изъяла из него несколько бумаг, не относящихся к поездке, чтобы отдать их ее родителям. Когда исчез Брюс, и оказалось, что никто не знает его фамилии, я просмотрела эти бумаги, но ничего в них не обнаружила, кроме одного письма, который, по-моему, ты должен прочесть. Она порылась в сумочки и достала конверт с документами, перевязанной ленточкой. В нем был сложенный пополам лист почтовой бумаги, который она и вручила Квиллеру. Прочти. — Дорогая Ирма, от всего сердца благодарю тебя. Брюс вам подойдет. Он, без сомнений, первоклассный водитель. Ему пришлось очень тяжело после освобождения, но он обещал вести честную жизнь. Поговори с ним серьезно, он прислушается к твоим словам. Я знаю, что в дни нашей молодости вы очень много значили друг для друга. На самом деле мой брат хороший человек, и я думаю, что он извлек урок из своих ошибок. Дай тебе Бог здоровья, не забудь позвонить мне по прибытии в Эдинбург в память о добром старом времени, Кэти. Квилер прочел это короткое письмо дважды. «Так вот оно что!» — подумал он. «Ирма и брю знали друг друга. Что их связывало? Юношеская влюбленность? Секс? Любовь? Он сидел в тюрьме. За что? За кражу? За контрабанду? Ирма, несомненно, была в курсе дел. Интересно, она наняла его, потому что знала все о нем или потому что закрывала на это глаза?» Поля ждала его реакции на письмо. «Что ты думаешь об этом, Квилл?» «На конверте были фамилии и обратный адрес?» «Никакого конверта не было. Во время поездки ходили всякие сплетни о ночных прогулках Ирмы с Брюсом. Она давала тебе какие-нибудь объяснения?» «Она молчала, а я твердо решила ни о чем не спрашивать. Она была взрослым человеком, отвечающим за свои действия, и меня это не касалось. Она приходила, когда я уже спала». Наверное, шла на цыпочках, не зажигая света, и стараясь не шуметь. Я считала, что она ведет себя очень тактично. Если Брюс украл багаж миссис Атли, то он не был таким честным, как хотели уверить Ирму. — Похоже на то, — согласилась Поле. Она когда-нибудь упоминала эту Кэти? — Нет. Ирма избегала разговоров о своих шотландских знакомых. Она вообще была скрытной. Мы никогда не понимали, что таится за ее внешней сдержанностью. — Если бы мы могли узнать, кто такая Кэти, — сказал Квиллер, — то полиции было бы с чем работать. Если Ирма собиралась звонить своим шотландским друзьям, логично предположить, что в ее портфеле есть записная книжка или список телефонов. — Возможно, записная книжка Ирмы лежит в ее сумочке, — заметила Полли. Я не проверяла ее содержимое, а отослала домой с прочим багажом. Милинда должна была все передать Ричу. Вполне допустимо, что ее родители знают фамилию Кэти и ее местонахождение. А если нет, ты могла бы попросить у них ее записную книжку под предлогом, что хочешь сообщить шотландским друзьям Ирмы о ее смерти. — На самом деле, — прибавил он, — там могут оказаться сведения и о самом Брюсе. Время шло к обеду. Индивидуальные столики извлекли из кресел и мгновенно покрыли белыми скатертями. Затем на них появились льняные салфетки, бокалы для вина — крошечные вазы со свежими цветами и меню на четырех страницах. «Видимо, тряска не входит в их планы», — сказал Квиллер. Они заказали минеральную воду Виши, говяжью вырезку, нарезанную полосками, и салат. «Что теперь будут делать в обществе помощи престарелым? Они смогут найти Ирме замену?» — спросил он у Поли. Представители администрации всегда говорили, что если Ирма уйдет, то они возьмут на это место профессионала. Лайза хочет предложить им свои услуги. Думаю, она вполне подойдет на эту должность. Перед отъездом в Шотландию, сказала Полли, — Ирма работала над проектом, названным Домашние любимцы для подопечных. Он состоял в том, чтобы владельцы животных в определенные дни приносили и приводили в общество своих кошек и собак для поднятия настроения стариков. Если проект найдет поддержку, я буду брать туда Бутси. А — А ты, Квил? С Юм-Юм я, пожалуй, смог бы договориться, но сколько вряд ли. Он большой оригинал и не всегда делает то, что положено котам.